Глава девятая Он слышал все. Все! Он действительно не вошел, а вбежал, бледный от волнения и от ярости. Зина смотрела на него с изумлением. «Так — Так-то вы! — вскричал он, задыхаясь. — Наконец-то я узнал, кто вы такая! — Кто я такая? —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 «Я подслушивал. Да, я решился на подлость, но зато я узнал, что вы самая... Я даже не знаю, как выразиться, чтоб сказать вам, какая вы теперь выходите!» Отвечал он все более и более робее перед взглядом Зины. «А хоть бы и слышали. В чем же вы можете обвинить меня? Какое право вы имеете обвинять меня? Какое право имеете так дерзко говорить со мной?»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 «Завлекало вас. Но вы сами видели мое отвращение, когда я увиделась с вами сегодня, двумя неделями раньше, чем вы обещали. И это отвращение я не скрыла перед вами. Напротив, я его обнаружила. Вы это сами заметили, потому что спрашивали меня, не сержусь ли я за то, что вы раньше приехали. Знаете, что не того завлекают, перед кем не могут и не хотят скрыть своего к нему отвращения».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 Мозгликов еще не уехал. Мозгликов около князя. Мозгликов раззвонит по городу о тайна, хотя бы на самое малое время была необходима. У Марии Александры были свои расчеты. Она мигом сообразила все обстоятельства и план усмирения Мозгликова был уже создан.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 Она вас до безумия любит, и мне стоило невероятных усилий отвлечь ее от вас и согласить ее принять предложение князя. — Я сейчас имел удовольствие слышать самое полное доказательство этой любви до безумия, — иронически проговорил Мозгляков. — Хорошо. А вы как с ней говорили? Так ли должен говорить влюбленный? Так ли говорит, наконец, человек хорошего тона? Вы оскорбили и раздражили ее?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 Вы, может быть, думаете, что тут и изуицкие сплетена выгода князя с собственными выгодами? Ну что ж, может быть, в голове моей и были эти расчеты. Только не изуицкие, а невольные. Знаю, что вы изумляетесь такому откровенному признанию, но об одном прошу вас, Павел Александрович, не мешайте в это дело Зину. Она чиста как голубь, она не рассчитывает, она только умеет любить, милое дитя мое».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 Вообразите же теперь, что вместо того, чтобы вбежать в комнату с упреками и даже с ругательствами, раздражить, обидеть, оскорбить ее, чистую, прекрасную, гордую, и тем поневоле утвердить ее в подозрениях насчет ваших дурных наклонностей, вообразите, что вы бы приняли эту весть кротко, со слезами сожаления, пожалуй, даже отчаяния, но и с возвышенным благородством души. Угу.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 и растерзал для меня свое сердце. Но, разумеется, прежняя любовь воскресла бы в ней с неудержимою силою. Марья Александровна остановилась перевести дух. Мозгликов повернулся в креслах с такой силой, что они еще раз затрещали. Марья Александровна продолжала.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 там начинается ваша любовь с неудержимою силою любовь молодость и спаания боже мой разумеется ваша любовь непорочная святая но вы наконец томитесь смотря друг на друга вы меня понимаете монаия Конечно, найдутся низкие коварные люди, изверги, которые будут утверждать, что вовсе не родственное чувство к страждущему старику повлекло вас за границу. Я нарочно назвала вашу любовь непорочную, потому что эти люди, пожалуй, придадут ей совсем другое значение. Но я мать, Павел Александрович, и я ли научу вас дурному? Конечно, князь не в состоянии будет смотреть за вами обоями, но что до этого? Можно ли на этом основывать такую гнусную клевету? Наконец он умирает, благословляя судьбу свою. Скажите, за кого же выйдет Зина, как не за вас? Вы такой дальний родственник князю, что препятствий к браку не может быть никаких. Выберете ее молодую, богатую, знатную, и в какое же время, когда браком с ней...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 Она уже вполне уверена в вас, в вашем сердце и в ваших чувствах, и вы вдруг становитесь для нее героем добродетели и самоотвержения. И вы, вы спрашиваете после этого, в чем ваша выгода?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 Ведь должна же она понять все это. Я до безумия люблю ее и всем готов для нее пожертвовать, кричал Мозгликов. Послушайте, я оправдаю вас перед нею, Мария Александровна. Да, я берусь за это. Я сведу вас. Вы выскажете ей все, все, как я вам сейчас говорила. О Боже, как вы добры, Мария Александровна, но нельзя ли это сделать сейчас? А бог.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 Лошади мчали её во всю прыть.